Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Простота, добрые правила и привычки в отношении к ближним. Эпиграфы. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16 если всегда и во всем будем обвинять себя, то везде найдем покой, преподобный пимен великий. Простота ничего не имеет общего с глупостью или ограниченностью. Христианам надо быть или простыми мудрецами или мудрыми простецами. Простота- это, безыскусственность, искренность, отсутствие лицемерия в отношении с ближними. «Я упражняюсь в приобретении простоты сердечной, от которой зависит спасение», — говорил святой Григорий Богослов. Простой человек всегда приятный, легкий для окружающих человек, которого легко понимать. Он говорит бесхитростно, правдиво, и не требует напряжения ума у собеседника, чтобы угадывать, что еще невысказанное скрывается за его словами. Между тем, как обычно с мирскими людьми, мы всегда невольно с большой нагрузкой работаем умом, чтобы подсознательно угадать, что имеет человек в уме и на сердце по отношению к нам и к сказанному в дополнение к тем словам и чувствам, которые он высказал и выказал. Как говорит старец Парфиний Киевский, «В простых сердцах почивает Дух Святый. Простота внутренняя должна изливаться и на внешнее наше. Простота во всем, в речах, в наружности. Не представляйся благоговейным, не смотри вниз, не говори притворно тихим голосом, а то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность свою, благодать отступит от тебя». Простота — неотъемлемая часть детского характера. А Господь сказал, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное, и будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Поэтому простота есть основная черта характера христианина, проявляемая в отношении с ближними, и есть также следствие сопребывания с ним Святого Духа. О значении простоты, искренности и простодушия так пишет пастырь Отец Иоанн Кронштадтский. «Старайся от всего сердца все говорить и делать с людьми искренно, и отнюдь не будь с ними двоедушен. Когда будешь прямодушен и доверчив с людьми, тогда Господь подаст тебе прямодушие и искреннюю веру и по отношению к Богу. Того, кто непрямо сердечен с людьми, Господь неудобно принимает в молитве». давая ему почувствовать, что он не неискренен в отношении к людям, а потому не может быть совершенно искренен и в отношении к Богу без душевного злострадания. Простота сердца обычно связана и с отсутствием осуждения ближнего, а соединение этих двух добродетелей с нищетой духа уже ведет к спасению». Преподобный Серафим Саровский так говорил про монаха Павла, жившего рядом с его кельей, «Брат Павел за простоту своего сердца без труда войдет в Царство Божие. Он сам никогда никого не судит и не завидует никому, а только знает собственные грехи и свое ничтожество». При отсутствии простоты часто проявляется подозрительность, не имеющая для себя серьезного основания. Она тем более греховна, что здесь ложь сочетается с недоброжелательностью, с грехом против любви. Мы строим в нашем воображении разные предположения, приписывая близким злые чувства и намерения, и черним их поэтому в своей душе. А по правде у нас самих душа бывает в это время черна от вражды к ближнему. как осуждение, так и подозрительность, являются грехом и пороком. О подозрительности много раз предупреждал своих духовных детей московский митрополит Филарет, который писал «Лучше избыток доверия, нежели избыток подозрения, ибо лишнее доверие — моя ошибка, а лишнее подозрение — обида ближнему». Старайтесь намерение и сердце ближнего понимать в хорошую, а не в худую сторону, тогда вы будете безопаснее от вредной погрешности, а он удобнее сделается лучшим. В наших отношениях с ближними часто возникает опасность недоразумения, пререканий или упреков. Для таких случаев у Авва Дорофея есть золотое правило «считать во всем виноватым только самого себя». И поэтому не осуждать другого, не прикословить, не спорить и даже не оправдываться перед ближним. Чтобы достичь этого, надо внимательно проанализировать свое предшествующее отношение к ближнему. Причем всегда можно найти свою вину, отсутствие любви, невнимательность к ближнему, нетактичность, раздраженный тон разговора, пренебрежение интересами ближнего, ненужное вмешательство в его дела — навязывание своей воли или своих взглядов, неучитывание склонностей, вкусов, привычек и состояния духа ближнего. Поэтому в таких недоразумениях надо прежде всего смириться самому, признать свою вину и искренне просить у ближнего прощения. Старец Амвросий Оптинский писал: само только кажется облегчающим, а на самом деле приносит в душу мрак и смущение. А преподобный Пимен Великий говорил, «Если всегда и во всем будем обвинять себя, то везде найдем покой». Нам надо также помнить о примере святителя Тихона. Его ударили по щеке за слово правды, а он сам пал на колени перед обидчиком и просил у него прощения за то, что допустил его до такого греха. Так можем мы в кротости в самом начале погасить огонь ссоры или недоразумения и сохранить присутствие Духа Святого и у себя, а, может быть, и у ближнего. Вот как характеризует значение правила «всегда винить только себя» рассказ из жизни древних египетских иноков. «Один инок был в обиде на другого. Последний, узнав об этом, пошел помириться». с первым. Но тот не открыл ему дверей. Второй пошел к одному старцу за советом. Старец ответил ему, «Посмотри, нет ли причин в сердце твоем? Не признаешь ли себя правым? Не имеешь ли намерения обвинить брата своего о себя оправдать? По этой причине Бог не коснулся сердца его, и он не отворил тебе дверей. Но то, что скажу тебе верно — хоть бы он и был виноват перед тобою. Положи в сердце твоем, что ты виноват перед ним, и оправдай брата твоего. Тогда Бог вложит в сердце его желание помириться с тобой. Брат поступил, как научил его старец, и когда вновь постучался в дверь к брату, тот сразу открыл ему, обнял его от души, и между ними водворился мир. В житейских делах надо выработать в себе такую привычку — ближнего предпочитать всякому делу. Так, например, если мы заняты каким-нибудь делом и услышим просьбу ближнего помочь ему в чем-либо, надо тотчас же прервать свое занятие и исполнить просьбу ближнего, чтобы успокоить его. Хорошей привычкой является привычка во всем, в чем только можно, самим обслуживать себя — В этом случае отпадают наши требования и претензии к услугам ближних, и мы не будем им в тягость. Одним из примеров этого являлся Авагафон Египетский, который был всегда готов потрудиться для того, чтобы облегчить других. Так, когда надо было переправиться через реку, он первый хватался за весла. Когда какой-нибудь брат приходил к нему, он сам тотчас накрывал на стол, и если кто-нибудь выражал похвалу какому-нибудь предмету, находившемуся в его келье, он преподносил гостю этот предмет, заставляя принять его, и всегда стремился отдать то, что у него было, когда он думал, что другие этого желают или в этом нуждаются. Точно так же не следует обременять просьбы ближних без особой нужды. Лучше потерпеть в чем-либо нужду, чем затруднять близких и быть в чем-либо им в тягость. Святые и подвижники в этих случаях рассуждали так. Если что мне нужно в мелких делах общежития, в отношении пищи, одежды и так далее, то Господь сам расположит сердце ближнего предоставить мне необходимое и без моей просьбы. Один из старцев дал такой пример терпения по отношению к ближнему. Его послушник по ошибке влил ему в пищу вместо меда испорченное прогорклое масло. Старец съел пищу, не сказав ни слова. «Что сделал со мной ты, отче?» — воскликнул огорченный послушник, когда заметил свою ошибку. «Поверь мне, чада, кротко отвечал старец, — «если бы Богу было угодно, то ты бы не ошибся и влил бы мне меда. а не испорченное масло. Так старец во всем поведении ближнего по отношению к себе видел не волю ближнего или его нерадение и небрежность, а промысел Божий, испытующий его веру, смирение и терпение. Однако простота в обхождении с людьми не исключает необходимости проявлять и здесь рассудительность, ведь Господь вместе с простотой требует от нас змеиной, то есть наивысшей мудрости. «И сам Господь не вверял себя людям, потому что знал всех». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 24. Мы живем в мире, про который евангелист Иоанн говорит, что весь мир лежит возле. Как часто вокруг нас мы замечаем ложь и обман, поэтому и доверие к людям добродетельным, искренним и простосердечным — не исключает большой осторожности в обращении с людьми, преданными миру и злу. После группы людей, с которыми мы в жизни постоянно общаемся, второй очень важной для нас группой людей, из встречающихся нам в жизни, являются «торгующие» в кавычках. Это те, про которых сказал Господь в притче о талантах. посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Евангелие от Матфея, 25,27. Этих торгующих усердно искали в жизни святой Филарет Милостивый, святой Иоанн Милостивый, патриарх Константинопольский, доктор Гаас и другие благодетели страждущего человечества. Это те, кто будет, по слову Христа, на страшном суде свидетельствовать о нас, что когда они алкали, то мы дали им есть, жаждали, и мы напоили их, были странниками, и мы приняли их, были ноги, и мы одели их, были больными, или в темнице, и мы посетили их. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35-40. Поэтому эта группа ближних очень важна для спасения христианина. Именно это понятие о ближнем как наиболее нуждающемся в нас вложил Господь в притчу о милосердном самарянине, оказавшем милость пострадавшему от разбойников. Он сказал эту притчу в ответ на вопрос «Кто мой ближний?» и закончил ее словами «Иди, и ты поступай так же». «И если мы мудры», то мы также должны усердно искать их в жизни, чтобы иметь больше возможности послужить им. Как говорил один пастырь, «Мы должны быть счастливы, когда бедные приходят к нам у нас просить. Если бы они не приходили, то нам пришлось бы их искать, а мы не всегда имеем для этого время». Недаром святой Филарет Милостивый называл их «господами моими». и в них он видел старшего брата, страждущего Христа. И нам надо помнить, что, давая милостыню бедному, мы даем ее как бы самому Господу. При оказании помощи ближним и при исполнении их просьб следует знать указания апостола Павла о необходимости расположения сердца к этим ближним. Эту мысль он особенно ярко выражает в 13 главе первого послания к Коринфянам. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Преподобный Саак Сирианин пишет, «Коли даешь, что нуждающемуся, пусть веселость твоего лица предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его, когда сделаешь это, Тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое даяние, то есть она выше удовлетворения потребности тела. Поэтому при делах милосердия необходимо соединять помощь с лаской и утешением. Конечно, очень приятно было бы служить людям, обладающим ангельскими добродетелями, но мы на земле, где все грешники и не нам судить о достоинствах каждого. Есть мудрая русская поговорка «Не сбывай с рук постылого, отберет Бог милого». Все ли просьбы ближнего надо исполнять? В ряде случаев не так просто бывает решить вопрос, что вызвало просьбу ближнего, его страсть и духовная слабость или действительная нужда. Далеко не у всех может иметься та рассудительность, которая помогла бы решить вопрос, как лучше помочь ближнему. В этом случае святые отцы рекомендуют лучше не отказывать никому на просьбу о материальной помощи, чем упустить случай помочь действительно нуждающемуся. Кто дает, тому всегда будет духовная польза от его доброты. «Пастырь-ангел говорил Ерму, Всем бедным давай в простоте, Немало не сомневаясь, кому даешь. Берущие дадут отчет Богу, Почему и на что брали. Поэтому святые отцы говорят, Подай милостыню, Если даже просящий будет сидеть верхом на коне. Возникает частый и другой вопрос, Сколько давать нуждающимся? Отвечая на такой вопрос, апостол Павел пишет к коринфянам, «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Итак, апостол не предлагает нам давать через силу с нуждой для себя, однако говорит, что за щедрость мы будем награждены более. Надо вспомнить еще один совет старцев и исполнять его, когда это будет возможно. «Давать». более того, что у тебя просят».